Она подумала о почтовом ящике с фамилией «Раглан» на боковой поверхности и американским флагом на крышке. И они проехали почтовый ящик с фамилией «Рейган» и наклейкой «Great Dead» вместо флага. Она подумала о маленькой черной собачке, деловито бегущей по противоположной обочине дороги, опустив голову, что-то вынюхивая, и они повстречались с собачкой. Она вновь подумала о рекламном щите и... — Да, они проехали мимо щита. Матери милосердия помогает голодным Флориды. Не поможете ли и вы? Билл ткнул пальцем. — Вон там, видишь? Думаю, это Паумхаус. — Нет, не там, где щит, с другой стороны. — И почему только власти разрешают портить панораму этими щитами? — Не знаю. Голова зудела. Она почесалась, и с волос посыпалась черная перхоть. Она посмотрела на свои пальцы и в ужасе увидела, что подушечки черные, словно кто-то только что снял их отпечатки. Бил. Она прошлась рукой по светлым волосам, и посыпавшиеся чешуйки увеличились в размерах. Она видела, что это не кожа, а обгоревшая бумага. С одного клочка на нее смотрело лицо, проступившее как на негативе. Бил. Что... Сорвавшийся голос Билла испугал ее куда больше, чем резкое движение его рук, вертанувших руль, отчего автомобиль едва не сбросил с асфальта. «Господи, дорогая, что у тебя в волосах?» На клочке обгоревшей бумаги она увидела лицо матери Терезы. «Увидела лишь потому, что думала о нашей госпоже Ангелов». Кэрол подняла клочок с платья, чтобы показать Биллу, но обгоревшая бумага раскрошилась под ее пальцами. Она повернулась к мужу и увидела, что очки уходят в щеки, растворяются в них. Один его глаз выскочил из орбиты и лопнул, как спелая виноградина, налитое кровью. Я это знала, — подумала она. Знала даже до того, как повернулась, благодаря этому чувству. На деревьях щебетали птицы, с рекламного щита Мария протягивала руки. Кэрол попыталась вскрикнуть, попыталась вскрикнуть, Кэрол! Голос Била, доносящийся издалека, с другого континента. Потом его рука, мнущее платье не в промежности, а на плече. Ты в порядке, крошка? Она открыла глаза яркому солнечному свету, уши мерному гулу двигателя Лирджета. И чему-то еще, давлению на барабанные перепонки. Перевела взгляд с тревожного лица Билла на дисплей высотомера, расположенного на стенке салона под термометром, 28 тысяч футов. «Снижаемся?» — удивленно спросила она. «Уже?» «Быстро, да?» В голосе удовлетворенность, словно Билл сам вел самолет, а не платил за него. «Пилот говорит, что мы приземлимся в Форт-Майерсе через 20 минут. Мы просто перепрыгнули через всю Америку, детка!» Мне приснился кошмар. Он рассмеялся. Этот смех, самодовольный, говорящий, ну нельзя же быть такой идиоткой, она терпеть не могла. Во время второго медового месяца кошмары не разрешаются. Что снилось? — Не помню, — ответила она и не солгала. В памяти остались только фрагменты. Билл с уходящими в щеки, растворяющимися в них очками — Одна из трех или четырех запретных частушек, которые они иногда распевали в пятом или шестом классе. Деве я молюсь и... Но как же дальше? Как? Не вспоминалось. Другая частушка о большой папиной штучке всплыла в памяти, а вот про Марию нет. Мария помогает больным Флориды. Подумала она, понятия не имея, откуда взялась эта мысль, что она означает, и тут же раздался мелодичный звуковой сигнал и зажегся транспаран с надписью «Застегните ремни». Самолет шел на посадку. «Пора начинать, дикий загул!» — подумала она и застегнула ремень. «Действительно, не помнишь?» — Билл застегнул свой. Маленький самолет вошел в слой облаков, где хватало воздушных ям. Один из пилотов в кабине отреагировал на изменение полетных условий, болтанка прекратилась. Обычно... Сразу после того, как проснулся, в памяти что-то остается. Даже кошмары. Я помню сестру Аннунсиату из школы нашей госпожи Ангелов. Время самоподготовки. Да, это действительно кошмар. Десять минут спустя пилот выпустил шасси. Еще через пять минут они приземлились. Они должны подогнать автомобиль прямо к самолету. Бил. Уже начал вести себя, как большая шишка. Она этого не любила, но терпела. В отличие от самодовольного смеха и покровительственных взглядов, надеюсь, проволочек не будет. Не будет, — подумала она. И то самое чувство многократно усилилось. Через секунду-другую я увижу его в окно. С моей стороны самый подходящий автомобиль для отдыха во Флориде — Огромный белый Кадиллак. Или даже Линкольн. И да, увидела, доказав что. Ну, наверное, доказав, что иногда у человека случается дежавю. По его ощущениям, то, что должно случиться, уже было. К самолету подогнали не Кадиллак и не Линкольн, а Краун Викторию, автомобиль, который в гангстерских фильмах непременно называли Краун Вик. Ой! Вырвалось у Кэрол, когда он помогал ей спуститься по трапу. От горячего солнца кружилась голова. — Что-то не так? — Да нет, все нормально. У меня дошавил Полагаю, последствия этого сна. Мы уже здесь были, все такое. — Просто мы слишком быстро перенеслись из одного мира в другой. Билл поцеловал ее в щеку. — Пошли. Пора начинать дикий загул. Они направились к автомобилю. Билл показал водительское удостоверение девушки, которая подогнала Краун Викторию к трапу самолета. Кэрол заметила, что он сначала оценил длину ее юбки, а уж потом расписался на бланке получения автомобиля. Девушка закрыла папку. «Сейчас она ее уронит», — подумала Кэрол. Чувство было очень уж сильным. Она словно сидела на карусели в парке развлечений, — которая крутилась слишком быстро, грозя перетащить тебя из страны веселья в королевство тошноты. Она ее уронит, абил конечно, поднимет, не применув поглядеть на ее ноги. Но девушка из агентства Херц папку не уронила. Подъехал белый минивэн, чтобы отвезти ее к зданию аэровокзала. Девушка ослепительно улыбнулась Биллу. Кэрол она полностью игнорировала открыла дверцу со стороны пассажирского сиденья залезая в кабину неловко оступилась бил конечно же подхватил ее под локоток удержал от падения она опять улыбнулась он бросил прощальный взгляд на ее стройные ноги а мэри стояла у растущей груды их багажа и думала «Деве, я молюсь и мистер шелтон второй пилот. В руке он держал последний чемодан с лэптопом Билла, а на лице была тревога. «С вами все в порядке? Вы очень бледны?» Билл услышал и отвернулся от отъезжающего минивэна. «Если бы ее самые сильные чувства в отношении Билла были бы ее единственными чувствами в отношении Билла, теперь, после 25 лет совместной жизни, она бы ушла от него». Узнав о романе секретаршей клеролской блондинкой, слишком молодой, чтобы помнить рекламный слоган Клерола, если у меня есть только одна жизнь, от клерова товарного знака средств ухода за волосами компании Bristol Myers Squimble. Но были и другие чувства. Любовь, например. Все еще любовь. Та любовь о существовании, которой не подозревали ученицы католической школы. А то, что растет само по себе, скажем, сорняки, очень живучи. Опять же, не только любовь удерживала их вместе. Были еще и секреты. И приходилось платить за то, чтобы они таковыми оставались. Кэрол, спросил он, крошка, все нормально? Она уже хотела сказать, что нет, она не в порядке, она идет ко дну. Но ей удалось улыбнуться и ответить, дело в жаре, дорогой. «Давит на голову. Усади меня в машину и включи кондиционер. Я сразу приду в себя».